Глава 30. Эля. Я проснулась в своей комнате от шума и криков. Выглянула на балкон и увидела ужасающее зрелище. Глеб, словно одержимый, рубил топором под корни все розы и был явно в неадекватном состоянии. Я тут же выбежала и в панике поначалу боялась подходить ближе. Стоящий рядом с ним садовник Петр Михайлович, видимо, был в шоке. Он сделал пару шагов назад когда Глеб обернулся и проорал что-то. На мужа было страшно смотреть. Глаза блестели нездоровой лихорадкой, а резкие и жесткие движения только еще сильнее показывали его расшатанное нервное состояние. Я стояла и, обхватив голову, не знала, что делать. Вызвать полицию. От его дикого первобытного вида хотелось бежать подальше и спрятаться, чтобы он ненароком не убил кого-нибудь. Только что сказать? Муж ведет себя, как бьющийся в гневе тиран? Скажут, разбирайтесь сами. Ведь он ни на кого не кидается, не угрожает чьей-то жизни. Я подошла ближе, набравшись смелости. Попыталась поговорить, спросить, что происходит. Но Глеб будто закрылся от всех. Выпроваживал меня, прогонял прочь. А после того, что сказал про жену, Я стояла ошарашенная новостью и в первый раз не могла подобрать слов сочувствия. Открывала и закрывала рот, а он с презрением окинул мой хрупкий силуэт, бросил колкую фразу про предательство и ушел домой, больше не проронив ни слова. Я побежала за ним, попытки успокоить и поговорить, но Глеб заперся в комнате и никому не открывал. Я села рядом с дверью и замолчала. Слезы потекли мощным потоком. Что он там делает? И не решит ли свести счеты с жизнью? От этой мысли в голове в груди больно прострелила и ударила прямо в ребра. Я, согнувшись, плакала, заливая ручейками слез плед, в котором выбежала на улицу. Внезапно я подняла голову и будто нашло озарение. Он до сих пор любит жену, красавицу, модель. Та, на которую засматривались мужчины. Та, которая была словно картинка. Отглаженная, статная, по рассказам Марии Петровны. Заносчивая и высокомерная. А я... До боли прикусила губу. Мужчинам нравятся стервы, роковые женщины вамп, чтобы били в самое сердце и разрывали душу на куски своей ледяной красотой. Так вот, значит, Глеб, как? Я обернулась на дверное полотно и произнесла вслух. Эмоции били через край. Я вновь захлебывалась в горьких слезах, утопала в своей, как оказывается, неразделенной любви. Значит, Глеб не мог забыть ее, вычеркнуть из памяти? Ангелина вечно будет стоять между нами. Я стала утешающим вариантом для миллиардера, который переживал душевное горе. «Сколько еще Глеб будет жить со мной, а любить покойную супругу? Ее шикарный силуэт когда-нибудь затмит меня. И...» «Деточка моя, вставай!» Теплая рука коснулась моего плеча. Я подняла голову. «Вставай, пойдем!» Мария Петровна подхватила меня под локоть. Я подчинилась. Мы зашли к ней в комнату. «Садись!» «Я, наверное, пойду!» «Не хочу вас отвлекать», – произнесла и направилась к выходу. «Садись, я сейчас принесу нам чаю. Выпей и успокойся». Мария Петровна через пару минут пришла с подносом, на котором стояли две чашки с ароматным травяным чаем. «Пей и рассказывай, что случилось». Она пододвинула ближе ко мне чашку. Я вдохнула горячий пар. «Глеб вырубил собственноручно розарий». Ухнула одним выдохом я. Жена ему, оказывается, изменяла, и он об этом узнал только сейчас. Заперся в комнате и не хочет со мной разговаривать. Мария Петровна покачала головой. «Не нужно тебе сейчас к нему подходить. Он остынет, и все снова наладится». «Нет, не будет больше ничего хорошего!» С досадой огрызнулась я. «Он любит до сих пор ее!» и поэтому прогнал меня, не желая разговаривать. «Нет-нет, моя милая, Глеб не стал бы связывать себя узами брака ради игры», ответила экономка ласково и нежно. «Он не такой». «В розарии, когда я к нему подошла, он был взбешен, и мне показалось, что он даже может меня ударить!» воскликнула я, вытирая набегающие слезы. «Эля, Глеб успокоится». «И все наладится! Поверь моему слову! И тебе тоже нужно взять себя в руки! Прошу!» Она положила ладонь на мое запястье. «Мария Петровна!» — попыталась возразить я, но горло сжало каменными тисками, и слезы вновь покатились по щекам. Она обняла меня и погладила по голове. «Тише! Тише! Не надо! Не плачь!» Мы сидели долго. Час. А то и более. Она говорила, рассказывала мне о Глебе, а я словно впала в ступор. Ее голос убаюкивал и залечивал больную душу. Экономка поднялась и помогла мне встать. Ляк, отдохни!» И я, присев на кровать, сразу же провалилась в глубокий сон. Утром я проснулась и обнаружила, что нахожусь в комнате Марии Петровны. Подскочила и бросилась в коридор. Но не успела пройти и пары шагов, как навстречу мне шел Глеб. В темно-синем костюме, белоснежной рубашке. Вновь выглядел, словно сошел с обложки журнала forbes Запах чуть сладковато-древесного парфюма вскружил мне голову. Я опешила и остановилась. Обратно развернувшись, пошла в комнату экономки. Но он резко схватил меня за руку. «Эля, нам нужно поговорить». «Я не хочу разговаривать». Гордо вскинув подбородок, ответила я. «Сегодня же собираю вещи, и больше ноги моей не будет в твоем доме!» «Эля, подожди, пожалуйста! Не горячись!» Но я была непреклонна. Шла по коридору, я впереди, Глеб сзади. Когда же оказались в нашей спальне, я достала чемодан и начала скидывать туда все свои вещи. «Эля, остановись и послушай!» Он перехватил мое запястье. «Прости меня! Вчера я был слишком груб с тобой. Это все нервы. И то, что я узнал о бывшей жене, чуть ли не убило меня. И только поэтому нельзя было все спокойно объяснить, а не кидаться, словно взбешенный цербер из самого ада!» Всплеснула руками я, саркастично выдавая всю злость ему прямо в лицо. «Я знаю, что был неправ, и я прошу у тебя прощения!» мягко произнес в ответ муж на мой резкий выпад. «Это тебе!» И он протянул мне небольшую упаковку. Внутри была орхидея в горшочке, нежные лепестки, края которых окрашены валый цвет, а сама она белая, сразу заставили гнев схлынуть и залюбоваться природной красотой. «Глеб!» — восхищенно произнесла я. «Я распоряжусь, чтобы Петр Михайлович сделал нам оранжерею. И в ней были только орхидеи», — заявил муж. Но я отрицательно замотала головой. «Глеб, достаточно цветников и тем более розариев. Я не хочу, чтобы цветы росли вновь ради какой-то женщины в доме. Не вздумай!» — нахмурившись, произнесла я. «Орхидеи — мой любимый цветок. Но события вчерашнего дня во мне оставили неприятный след. «Ты любишь еще свою жену, верно?» Произнесла я, чуть касаясь хрупких лепестков цветка. «Нет, Эля, это всего лишь обида. Боль от осознания, что меня предавали, а я не знал. Самолюбие, а не любовь к Ангелине». Глеб произнес и встал с кровати, подойдя к окну. «Эта женщина для меня умерла уже давно, и пусть два года я тосковал и считал себя виноватым, сейчас есть только ты». Он говорил стоя чуть в полоборота, глядя, как садовник убирает остатки кореньев и цветов вчерашнего буйства в розарии. «Ты моя жена, и я люблю тебя, а не прошлые воспоминания». Он обернулся, и в его глазах читалась сильная и беспросветная грусть. «Глеб!» Я поднялась и подошла к нему, обняв за плечи. Мы стояли долго, молчали, и теперь я понимала, мое предположение и правда было ошибкой. То, что испытал вчера мой муж, вскрыло старые раны, вновь обнажило неприятную острую реальность. «Я тебя люблю и буду всегда рядом!» прошептала, чуть всхлипнув от набегающих слез.